Глава 17 Нет, я не надеялся, что препарат сработает мгновенно. Чудес не бывает, и умом я это понимал. Но должен был попробовать. Ведь Шульгин... Шульгин тогда стал совсем другим человеком, словно сбросил свою кожу и вышел наружу зверем, которого никто в нем раньше не видел. Он рвал все на своем пути. И я хотел. Нет, я был обязан стать им, иначе отсюда не выбраться. Обычный Максим в этой западне не протянет, ему не хватит сил. Я верил, что препарат высвобождает скрытые резервы организма, пробуждает то, что обычно спит. Только у меня этих резервов не один, а два. Один мой человеческий, тот, что в Новознаменске живет и дышит, второй Лютого, того, кем я был когда-то и чью жизнь я так и не дожил до конца. Макс и Лютый в одном теле, Значит, сила и выносливость тоже должны стать двойными. Так ли это? Не знаю. Эти мысли пронеслись в голове со скоростью звука. Я едва успевал их ловить. Но чем дальше, тем сильнее накатывало чувство, что я допустил ошибку. Жестокую, непоправимую. Сердце вдруг забилось чаще. Удары сливались в сплошной гул, будто в груди барабанили десятки молотов. В висках грохотало так что голова готова была разорваться изнутри. Лоб вспыхнул, кровь гнала жар к лицу, глаза заслезились. «Что с тобой, Макс?» — обеспокоенно выкрикнула кобра, хватая меня за руку. «Максим!» Я хотел подбодрить Оксану, сказать, что все нормально, что я в порядке. Но язык будто прирос к небу, слова застряли в горле. Вместо человеческой речи вырывался только сиплый хрип. «Вот черт! Передоз!» И тут накатила волна. Меня затрясло в ознобе, который в секунду парализовал все тело. Казалось, что меня бьют судороги, и каждая мышца сокращается отдельно, а кости скрипят под нагрузкой. По ощущениям, будто через меня прогнали тысячевольтный разряд тока. Но в тот же момент я понял. Снаружи ничего не происходит. Мое тело оставалось неподвижным, хотя меня будто всего поджарили внутри. А потом и вовсе тело обмякло, я потерял контроль и медленно сполз на пол. «Максим! Максим!» — слышался голос Оксаны, но он будто пробивался ко мне сквозь толщу воды или издалека, из глубины мутного колодца. С каждым ударом моего внезапно уставшего сердца ее крик звучал все глуше и глуше. Я пытался ответить, хотел крикнуть, что жив, но во рту было сухо, а горло сжалось словно на нем уже затягивали удавку, и в голову врезалась одна мысль «Неужели это конец? Неужели я просчитался, и этот шаг был моей ошибкой, роковой и последней?» «Прости, Оксана», — подумал я, но так и не смог произнести это вслух, потому что провалился в сплошную черноту. Ландер с недоумением, а потом и с явным удивлением наблюдал, как Яровой, казалось, сжавший зубы и пытавшийся держаться, вдруг рухнул без чувств на холодный бетон. Притворяется? Нет, никакой игры он не увидел. Неподдельный и резкий обморок, падение с глухим ударом, и Макс остался лежать неподвижно, распластавшись на полу клетки. Его напарница, начальник уголовного розыска, не сдержала испуга. В ее глазах мелькнула паника, и Ландер понял, что это не розыгрыш или хитрый трюк. Это настоящая неудача. Его неудача. Как ученого. «Не везет так не везет!» Прошептал он себе под нос и махнул рукой автоматически. «Вытащите тело!» Приказал он уже громко. Один из боевиков отомкнул замок. В ту же секунду кобра рванулась вперед, как пружина. Вцепилась в автомат, пытаясь вырвать его из рук первого конвоира. Металл скрижетнул, пальцы ее побелели от напряжения. Второй тут же успел среагировать. Приклад с хрустом врезался ей в плечо, и Коробова отлетела внутрь камеры. Всхлипнула от боли, но уже через мгновение вновь поднялась, глаза горели, лицо перекосило злость. Она метнулась вперед снова, как разъяренная тигрица. «Без глупостей!» — холодно и громко произнес Ландер. «Еще шаг, и вы отправитесь следом за ним!» Он кивнул в сторону бездыханного тела ее друга. Автоматчики грубо подхватили и выволокли наружу молодого полицейского Максима Ярового, словно выбросив на помойку мешок. «Вслед за ним!» — повторил профессор, и слова эти прозвучали как приговор. «Что с ним?» — кричала кобра, срывая голос. «Скажите, что с ним? Он жив?» Клетка уже была заперта. Тело Максима вытащили в коридор и бросили прямо на бетон. Ландер подошел, медленно присел на корточки, как врач у постели больного. Пальцами пощупал пульс на сонной артерии, задержался там на секунду. Потом коснулся лба, оттянул века, посмотрел на зрачок. «Он мертв», — безжалостно произнес профессор. «В этом нет никаких сомнений». «Ты врешь, мудак!» — закричала кобра, бросаясь на решетку. — Хреновый ты, профессор! Он не мог умереть! — К сожалению, — проговорил Ландер, и на этот раз в его тоне действительно мелькнула тень сожаления. — К сожалению, я надеялся, что он станет моим лучшим испытуемым, особым экземпляром. Но так часто бывает. Скорее всего, анафилактический шок. Он поднялся, отряхнул колени, — словно вел речь не о человеке, а о лабораторной крысе. В его организме возникла гиперэргическая реакция на введенное вещество. Иммунная система восприняла препарат как чужеродный агент и включила каскад защитных реакций, массовый выброс гистамина, спазм гладкой мускулатуры, резкое падение артериального давления, отек дыхательных путей. По сути, его собственный организм уничтожил себя изнутри. Профессор произнес все это почти лекционным тоном, размышляя вслух, а вовсе не для кобры. Он достал диктофон из кармана и стал записывать. «Испытуемый 13-7. Передозировка препарата. Для одних организмов вещество становится катализатором скрытых резервов, для других — смертельным ядом. Это вопрос индивидуальной восприимчивости». «Нужно скорректировать первичную дозу». «Замолчи!» — кричала кобра, сжав руками прутья решетки. «Замолчи, тварь! Я не верю! Он жив!» «Уберите тело на кремацию!» — сухо распорядился Ландер. Услышав эти слова, пленница словно лишилась стержня, будто кто-то выдернул из нее душу. Она обессиленно сползла вниз, держась за холодные прутья клетки, и тихо зарыдала. Плечи ее вздрагивали, пальцы скребли стали решетки, слезы текли по щекам, оставляя влажные дорожки. «Ну-ну, барышня!» — сухой усмешкой проговорил Ландер, наклонив голову на бок, едва тело Максима уволокли. «В нашей работе всегда есть издержки. Кто-то становится неудачным экспериментом, кто-то тем, на что изначально даже не рассчитываешь». Он сделал шаг ближе, уперся руками в поручни медицинского столика и продолжил почти ласковым тоном. «Но вы? Вы показали себя с лучшей стороны. Первую дозу препарата вы перенесли великолепно и при этом сохранили человеческие эмоции. Это редкость. Я думаю, у вас неплохое будущее в моей лаборатории». «Мразь ты!» — выдохнула Оксана едва слышно. «Тварь!» Ландер только ухмыльнулся, словно наслаждаясь ее бессилием. — Ничего, — сказал он почти шепотом. — Скоро вы станете более покладистой, а после моих сеансов гипноза и вовсе забудете свою старую личность. Забудете все эти тягостные привязанности, эти человеческие эмоции, которые сейчас вас мучают, раздирают, делают слабой. Он поправил очки, голос его стал чуть громче. «Вы будете жить только ради одного, ради новой дозы, ради того, чтобы стать сильнее, ради того, чтобы стать тем, кем вы никогда бы не смогли стать без моей помощи, человеком будущего, я бы даже сказал, больше, чем человеком». В глазах его полыхнул огонь. «Я умер? Нет или да? Я и раньше умирал, почти» потому и понял сразу «вот оно», потому что вокруг ничего нет, это даже не темнота, просто пустота, абсолютное ничто. Но какого лешего я еще способен думать, размышляю, значит, я есть, значит, сознание еще держится. И вдруг «стоп!» «Что это?» «Твою мать! Неужели? Свет? Серьезно? Свет в конце тоннеля?» Господи, если ты меня слышишь, если ты существуешь, что это? Но ведь что бы я сейчас ни говорил, это ничего не изменит. И я пошел к этому свету. Ощутил вокруг лишь аморфную сгустившуюся черноту. Темнота будто спрессовалась в конус, и в самом его конце мерцало пятно. Оно не горело и не тлело, просто белое скопление сгусток то ли света то ли тумана. Я шел к нему. Как? Ногами? Не знаю. Не чувствовал шага, будто парил. Но все же двигался, потому что свет становился ближе. И вдруг движение стало трудным, словно дорога пошла в гору. Я посмотрел вниз. Ничего. Ни ног, ни земли. Все заволокло темнотой и туманом. Все неясно и неопределенно. Я упорно двигался но невидимый наклон становился все круче. Вот я уже сорвался на колени, перешел на четвереньки, карабкался, цеплялся пальцами за пустоту. Ногти скрежетали о невидимую поверхность, а я сам не понимал, за что держусь. Но знал одно — назад нельзя. Если я сорвусь в бездну, в эту черную пустоту, все, там не будет света уже никогда. И потому я карабкался — Тянулся вперед туда, где брежил этот белый сгусток, единственное, что оставалось реальным. Я шел, я полз, я цеплялся за ничто. Я готов был двигаться вперед каждой отдельной клеткой. Не сдавался, потому что знал, если отпущу, пропаду навсегда. И вот я застыл, боясь пошевелиться. Казалось, стоит мне сдвинуться хоть на сантиметр, оторвать пальцы от этой невидимой опоры — и я непременно сорвусь вниз. Я чувствовал, что висел будто на вертикальной стене, которая не существовала ни для глаз, ни для рук. Вокруг оглушающая пустота, такая тишина, что звенела в ушах. Я завис между небом и землей, или... Чем же? Как это еще назвать, твою мать? Надо было что-то делать. Я поднял руку, протянул ее вперед, стараясь зацепиться пальцами, чтобы продвинуться еще хоть немного. Но в тот же миг почувствовал, как мое тело медленно, неумолимо начинает отрываться от опоры, которой, может, и не было вовсе. Еще доли секунды, и я полечу в пустоту. И вдруг чья-то рука ухватила мои пальцы. Ладонь крепко держала меня и тянула наверх. Я вцепился в нее из последних сил, как в спасительную соломинку. «Держи, держи, не исчезай!» Подтянулся, помогая второй рукой, ногами карабкался изо всех сил. «Давай, Макс, давай!» — услышал я голос сверху. Почему этот голос показался таким знакомым? В тот миг, когда я понял, кто говорит, по спине пробежал холод, ледяной, мертвый холод. Я узнал говорившего. Этот человек вытащил меня на свет. Я очутился на твердой поверхности. Вокруг рассеивался молочный туман, без конца и без начала. Свет здесь был повсюду. Он не исходил от конкретного источника, а просто все пространство было залито мягким сиянием. Вроде бы светло, а в то же время пусто. Нет ничего, только сплошная белизна, словно мир был стерт и оставлен чистым листом. И в этой светлой пустоте меня облекло странное спокойствие, глубокая тишина без звуков и шорохов, и странное ощущение, что все, что было прежде, потеряло значение. «Я стоял там, я попал туда, а передо мной стоял он. Как ни в чем не бывало, будто все предательства и вся кровь, что провелась по его вине, были лишь дурным сном. Легкая, еле заметная улыбка тронула его губы, и от этого у меня внутри что-то неприятно сжалось. Мой старый друг, мой новый враг, один из моих убийц». «Ну что, Макс?» Проговорил Палыч и даже похлопал меня по плечу по старой памяти, так как когда-то после удачных дел. «Ты тоже, смотрю, ко мне собрался?» «Мы где?» — спросил я, глядя прямо ему в глаза. «А то ты не знаешь», — усмехнулся он. «Ты же умный, Максим Сергеевич, все понимаешь». Голос его звучал буднично, будто мы встретились в коридоре отдела, а не здесь, где мир был соткан из иного. «Как там работа? Что новенького?» — продолжил он. «Тебе, правда, это интересно?» — холодно спросил я. «Ну, ты не поверишь, но я скучаю по нашей работе», — сказал он, и в голосе проскользнула странная тоска. «По нашей?» — переспросил я с сарказмом. «А что тебя удивляет, Макс?» Улыбка медленно сползла с его лица. «Потому что все, что было наше, ты, Палыч, похерил. «Сказал я жестко». Он замолчал, вздохнул, и в глазах его сверкнула непоказная тяжелая грусть. «Ты меня, Макс, прости». Протянул он уже без всякой улыбки, и голос его дрогнул. «Я все понимаю. Я... я предатель. Но знаешь, мне хочется, чтобы ты меня простил». Я громко хмыкнул, глядя на него «Я же тогда тебе еще сказал, что не могу этого сделать. Помнишь, в нашу последнюю с тобой встречу?» «Помню», — тихо проговорил Палыч, с усилием выдавливая из себя слова. «Но я себя наказал во имя искупления, тогда, сразу же после нашей последней встречи. Во имя искупления?» Я прищурился, пристально глядя ему в глаза. «Неужели?» «Нет, Палыч». «Ты сделал это во имя себя!» Я шагнул ближе, и голос мой стал жестким. «Ты знал, что круг вокруг тебя сужается, что капкан вот-вот захлопнется. Ты видел, что я подобрался слишком близко. Ты понимал, что выхода у тебя больше нет, и ты бы не пережил такого позора. Старый опер, полковник милиции, отставной офицер, чтобы тебя поставили в один ряд с сурками и бандитами. Ты предпочел уйти, пока еще мог сам выбирать». Они когда за тебя решат другие. И это совсем не искупление. «Не надо, Макс!» Замотал головой Палыч. В его голосе звучала мольба, В глазах стояла какая-то обреченность. «Нет, ты прав. Я... Да, я хотел и не хотел. Я запутался. А сейчас я хочу только одного. Чтобы ты меня простил. Ты сможешь это сделать?» «Нет!» Покачал я головой. «Извини, мой бывший друг, но я тебя не прощаю». Слова повисли в тишине, тяжелые, как камни над пропастью, и между нами снова выросла та стена, что когда-то почти рухнула вместе с грохотом выстрела. «Что ж...» Палыч вздохнул, и на лице отразилась вся его усталость, но он постарался согнать ее. «Имеешь на то право. «Ну, хоть расскажи старому боевому товарищу, чем сейчас живешь, каким делом занимаешься». «Не думаю», — отрезал я. «Не думаю, что тебе это можно доверять. Но я же здесь, а они там». Кивнул он куда-то в сторону и даже улыбнулся. «Ты же понимаешь, что теперь я ничего не смогу сделать, даже если захочу? Скажем так, я ищу инженера», — сказал я. «Кто это?» — удивился Палыч, и в его голосе впервые за разговор прорезался интерес. «Не знаю», — признался я. «Но такого преступника нам с тобой не попадалось никогда. Это не человек. Это монстр. Умный, хитрый, как гидра, запустившая свои щупальца во все структуры. Он везде, понимаешь?» Палыч прищурился, покачал головой. «Макс», — сказал он тихо, «Ты не там ищешь». «В каком смысле?» «То, что ты ищешь, внутри тебя». Голос его стал почти шепотом, но каждое слово звучало отчетливо. «Запомни, то, что ты ищешь, внутри тебя». «Что за херню ты городишь?» Я шагнул к нему. «Что это значит?» Он только улыбнулся в ответ словно и так сказал больше, чем хотел. «Ну, ты же умный, Макс. Ты должен понять и должен меня простить». «Нет», — я покачал головой, — «я тебя не прощаю». «Жаль», — проговорил Палыч, и в его голосе в этот раз не было ни злости, ни издевки, только какая-то тихая обреченность. «Что, жаль?» — насторожился я. «Что это значит? Говори!» «То, что тебе пока рано сюда», — неожиданно ответил он. «Ведь ты меня еще не простил». Я хотел что-то возразить, но не успел. Палыч вдруг весь напружинился и резко толкнул меня в грудь. Движение было настолько быстрым и неожиданным, что я даже не смог среагировать, лишь попытался поднять руки, но толчок оказался слишком сильным. Я потерял равновесие, завалился на спину, полетел вниз». И сразу понял, я безвозвратно проваливаюсь в тот самый тоннель, из которого недавно еле выбрался, из которого меня, лишенного последних сил, вытянула рука Палыча. Теперь же он сам столкнул меня туда. Я ухнул вниз. Долго ли падал, не знаю. Высоко ли было, тоже не скажу. Но все произошло быстро, слишком быстро. Мелькнула чернота, закружился туман, и вдруг я с размаху ударился о что-то холодное и твердое. Тело отозвалось тупой болью, а через миг я почувствовал жгучее тепло. Нет, не тепло, это был огонь. Огонь у моих ног. Адское пламя, оно охватило подошвы, обожгло кожу, поползло выше. «Вот ты, сука, Палыч!» — пронеслось в голове. «Столкнул меня в преисподнюю!» Я открыл глаза, повернул голову, И понял, что это вовсе не преисподнее, не ад, а что-то куда страшнее и реальнее. Я лежал на бетонном полу, чувствуя холод и сырость сквозь одежду. Надо мной тянулся будто бесконечный высокий потолок с железными балками, сбоку же вырастали стены из серого бетона. И в центре огромная печь. Шипит пламенем из множества горелок. Ноги печет, достает жар до меня. Вот почему я подумал, что очутился в аду. Возле печи управлялся здоровенный детина в замасленном фартуке. Рукава рубахи закатаны по локоть. Массивные руки будто из камня. Ловко двигали металлический стол на полозьях, как игрушку. Он был равнодушен. Лицо его ничего не выражало. Только тупая сосредоточенность на движениях, как у мясника за разделкой туш. Я попытался осмотреться, насколько это было возможно. Но тело почти не слушалось. И вот голову удалось повернуть и тут же понял, что не один. В стороне в луже собственной крови распластался участковый. Чуть дальше, с лицом белым, как мел, неподвижно лежал мордюков. «Я умер?» — мелькнула мысль. «Как и они?» «Но нет, я жив. Я чувствую, как горят мои ноги от этого адского пекла, от жара, что шел из раскаленной пасти печи. Я чувствую запах чего-то поленого. Я в подземной лаборатории инженера». Детина подошел к телу участкового, ухватил того за руку и ногу и закинул на стол каталку так легко, будто это была тряпичная кукла. Подвинул стол на полозьях к раскрытой дверце печи и одним резким движением с металлическим скрежетом зашвырнул тело внутрь. Полотно стола отъехало, и труп ушел прямо в пламя. Я вздрогнул, когда услышал еле слышный хрип сбоку. «Обернулся. Семен Алексеевич. Мордюков был жив». Его грудь еле заметно поднималась, а рот в судорожном усилии хватал воздух. «Вот твари!» — мелькнуло у меня. Они даже не попытались оказать помощь, решили заживо кремировать, как, впрочем, и меня. Хотя нет, меня, скорее всего, действительно приняли за мертвого. И не зря. Настолько близок я был к смерти, что любой решил бы, что труп... И сам я ясно видел Палыча там за гранью, как видят только на рубеже между жизнью и смертью. Детина вернулся. Его шаги гулко отдавались по полу. Он подхватил меня, как мешок, шлепнул на стол каталку. И я почувствовал, как металл подо мной заскрежетал, покатился на полозьях. Меня подкатили к самому соплу печи головой вперед. И ревущее пламя ослепило глаза. Я резко вдохнул, в груди страшно стукнуло — Этим ударом меня словно бы подбросило на листе железа. И вдруг оцепенение в мышцах прошло. Мгновенно, будто кто-то щелкнул выключателем. Я не знал, что это было. То ли действие препарата, то ли простое чудо, то ли какой-то шок. Но я вдруг ощутил, как кожа натягивается, и каждая мышца дрожит, гудит, наполняется терпкой силой. Особенно в тех местах, куда я воткнул себе шприцы. Там холодило и жгло одновременно. Будто кто-то раскаленным железом провел по нервам. Из этой точки разливалась энергия, и я чувствовал, как она уходит в живот, в руку, расходится по телу, как лава из жерла вулкана, заполняя каждую клетку. Я слышал, как скрипят полозья каталки, задвигая меня к самому зеву газовой печи. Пламя внутри ревело, готовое сожрать все, что попадет в пасть. Жар бил в лицо, глаза слезились от огня». Я краем глаза увидел ухмылку чистильщика, здорового дети, на которому доставляло удовольствие смотреть, как огонь пожирает тела, а иногда и живых людей. Он смотрел на меня так же, как на любой другой очередной кусок мяса. И в этот момент я выставил руку. Ладонь уперлась в край раскаленной печи, остановив движение полозьев. Кожа зашипела, но я не чувствовал боли. Совсем. Ни жара, ни жжения, только силу, идущую изнутри. «Не сегодня», — сказал я глухо, и звук собственного голоса меня удивил, будто из глубины. «Мне уже приходилось умирать, и мне это не понравилось».